Но это надо делать в исключительных случаях. А каждый раз пользоваться слабостью в качестве инструмента пробуждения детской сердечности ни в коем случае нельзя. В конфликте взрослый должен быть хозяином положения. Он должен видеть и первое звено столкновения, и последнее. Разрешение конфликта не должно быть затяжным, должно быть адекватным убыстренному темпу детской жизни – Если вы проанализируете внимательно свои отношения, то вы обнаружите, что они строятся на бесконечном количестве микростолкновений. Нельзя вступать в выяснение отношения всякий раз, это изнурительно прежде всего для вас. Ждите, когда целая система столкновений приведет к тому, что основной конфликт созреет, и тогда... Надо либо объясниться, либо на основе ряда примеров показать ребенку неправильность его поведения. Вы должны видеть конечный результат наметившейся разобщенности, то есть непременный выход на оптимистический рубеж. Все ваши навыки по самообслуживанию складывались в течение многих лет из мельчайших операций. Вы, однако, этим привычкам не придаете значения. «Вы думаете, что эти навыки пустяк, и ими может овладеть ребенок прямо-таки с пеленок?» «Потому вы и часто повторяете, ну неужели такая мелочь тебе не под силу? Неужели этот чепуху ты не в состоянии был сделать?» «А ребенок действительно не в состоянии был справиться с этим пустяком. Что-то ему мешало, что-то отпугивало, в чем-то он не был уверен, чего-то боялся. Все равно не получится». Детский страх многообразен. Этот страх связан нередко с теми установками, которые долгое время складывались в семье. Мама жалуется классному руководителю на свою дочь. Ася привыкла к тому, что бабушка все за нее выполняет. И теперь Ася и от меня ждет такого же сервиса. Но я работаю, не могу за ней ухаживать». И не хочу, потому что она должна чему-то научиться. Придется ей ведь жить и одной. Не всегда будут мама и бабушка. А чего именно она не умеет? Да ничего. Веник в руках держать не может, постель не заправляет, к розетке не подойдет, даже спичку зажечь боится. Вы не представляете, сколько сил затратили, чтобы научить ее зажигать спички. Ведь она приходит одна домой. Ей надо разогреть еду, вскипятить чай. Неужели из-за этого я должна убегать с работы? Она же взрослая девочка. Любой ребенок стремится к некоторому максимализму. А родители, как правило, ставят ребенка в положение мальчика на побегушках. Принеси, подай, вылез, полосни, закрой, сбегай. В какое-то время и как можно раньше – Надо переходить к передаче целостных функций. Убрать всю комнату, приготовить завтрак, подготовить к выходу в школу младшего брата, сестру и так далее. Вспомните, как ведут себя играющие дети. Если кто-либо из играющих детей выполняет лишь подсобные функции, игра для него прекращается. Каждый хочет строить дом, а не только подавать отдельные кирпич. Когда Асии предложили встать пораньше и приготовить завтрак, она высказала такое соображение. «Хорошо, когда вы встанете, завтрак будет на столе». И, конечно, никто из взрослых в то утро не спал. И каждый думал, как она там управляется с манной кашей, салатом, чаем. А маленькая хозяйка больше всего была обеспокоена тем, как бы вовремя успеть, и как бы никто из взрослых не пришел на кухню раньше положенного срока. Когда мы были приглашены к столу, рассказывала затем мать, я увидела другую девочку. От прежней моей беспомощной Асеньки не осталось и следа. На кухне суетилась маленькая женщина. Лицо ее горело таким приятным волнением, что я не удержалась и расцеловала ее. Она ждала наших оценок. И мы не поскупились на похвалу. Таш, правда, чуть-чуть подгорела, но мы этого не замечали. Разумеется, в самом приготовлении завтрака было кое-что от игры. Но именно такая игра нужна в семейном общении. Именно такая игра создает приятный и радостный тон взаимоотношений, ведет к системе неигровых действий, которые переходят.